Но Людовик XIV погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон, чем конвент ради справедливого распределения податей, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства. Разглагольствовал Массоль, молодой человек, ставший республиканцем только потому, что перед его фамилией не доставало односложной частицы. Кровь для вас дешевле вина возразил ему Маро, крупный помещик с берегов Уазы. «Ну а на этот раз вы оставите людям головы на плечах». «Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?» «Бесю, ты слышишь? Сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву», — сказал молодой человек своему соседу. Люди и события – ничто, невзирая на икоту, продолжал развивать свою теорию республиканец. Только в политике и в философии есть идеи и принципы. Какой ужас! И вам не жалко будет убивать ваших друзей ради одного какого-то «Д»? Э, человек, способный на угрызение совести, и есть настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление о добродетели» тогда как Петр Великий или Герцог Альба – это системы, а Корсар Манбар – это организация. «А не может ли общество обойтись без ваших систем и ваших организаций?» – спросил Каналис. «О, разумеется!» – воскликнул республиканец. «Меня тошнит от вашей дурацкой республики. Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона». Убеждения у тебя превосходные, милый мой бруд, набитый трюфелями. Но ты напоминаешь моего лакея. Этот дурак так жестоко одержим манией и опрятности, что, позволяя ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом. «Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой!» — заметил преданный республики господин. «По-вашему, правосудие опаснее воров!» «Хе-хе!» отозвался адвокат Дерош. «Как они скучны со своей политикой», сказал нотариус Кардо. «Закройте дверь. Нет того знания и такой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуй мы всерьез подсчитать ресурсы истины, и она, пожалуй, окажется банкротом». «Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле». Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку Перро или за набросок Шарле. Вы совершенно правы. передайте ко мне спаржу. Ибо в конце концов свобода рождает анархию. Анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращается к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем».